Когда мы повернули на Дейл-стрит, ветер немного ослаб. Оливер перестал хмуриться и сказал, «Ну ладно, хватит о моих проблемах. Я вот о тебе беспокоюсь. У тебя такой вид, будто ты плакала, поэтому я и попросил тебя выйти». Я прижала руки к щекам, которые оказались одновременно горячими и холодными. Я не плакала, но расстроена страшно. Это так заметно? «Да, но я не собираюсь выспрашивать». Если это что-то личное, не говори. Мы пришли в Вик-энд-Пен, где полуденный ажиотаж уже прошел, заняты были только несколько столиков. Оливер купил мне виски и куриный сэндвич, и я рассказала ему, что произошло. Я в шоке, закончила я. Я могла бы рассказать больше, намного больше, но ограничилась несколькими короткими фразами. Оливер покачал головой, будто не веря своим ушам, У Даррена и Эллиута есть степени, но у них нет и грамма а что касается Дианы, так она вообще клиентов отпугивает. Она занимается не своим делом, и Джордж это прекрасно знает. Раньше он не раз говорил о том, чтобы уволить ее. Он снова покачал головой. Я не понимаю такой внезапной перемены. Ты учти, что с тех пор, как жена с детьми ушла от него, эмоционально он полная развалина. Сейчас он легкая добыча для любой женщины, которая начнет с ним заигрывать. «Но почему Диана так меня ненавидит?» А это как раз объяснить легко. Оливер улыбнулся и похлопал меня по руке. «Джордж с самого начала симпатизировал тебе. Думаю, я смело могу сказать, что своим повышением ты больше обязана своим ногам, чем способностям. Не подумай, я не хочу сказать, что ты плохо работала» когда эту работу получила», — добавил он поспешно, увидев потрясение на моем лице. «И не один я это заметил. Диана тоже. Она ревнует Милли. Она хочет убрать тебя от Джорджа подальше». «Я знала, что нравлюсь Джорджу», — пробормотала я. «Ты все прекрасно понимаешь, Оливер». «Мне стало немного лучше. Меня понизили в должности из-за слабости другого человека, не из-за моей, хотя это ничего не меняло». «Я вынуждена уйти». Когда мы шли обратно в офис, Оливер сказал, «Да, кстати, ты упомянула Ноутонов». Мистер Ноутон звонил сегодня утром и сказал, что они отказываются от дома на чай, Доуэлл. Они несколько вечеров останавливались рядом. Очевидно, по соседству живут подростки, которые по ночам шпарят музыку на полную громкость. Они считают это абсолютно неприемлемым. Можно подумать... Их нынешние соседи просто идеальны. Несмотря ни на что, я не могла удержаться от смеха. Разговор с Оливером пошел мне на пользу. Хоть в настоящий момент Диана всем заправляла, но сила осталась за мной. Если бы я захотела, то могла бы ей помешать. Я не очень сильна по части флирта, но знала, как это делается, и могла научиться». «Не знаю, принадлежал бы Джордж когда-нибудь мне, но заполучить его я могла легко. В другое время я с удовольствием приняла бы такой вызов, но сейчас это показалось мне довольно унизительным. Насчет Ноутонов заметила я. «Пора бы кому-то предложить им никуда не переезжать. Они уже живут в своем идеальном доме, и другого такого они не найдут». «Кое-кто уже сделал это. Я». Мистер Ноутон сказал, что он и не хотел переезжать. Это была идея его жены. Он хочет отговорить ее. Если у него получится, все агенты по недвижимости на Мерсисайд только вздохнут с облегчением.